Она приехала в этот город за сутки раньше заключенных и застала там аббата Кари, прибывшего за несколько дней до нее. Он получил от тюремщика разрешение для миссерили прослушать в полночь мессу в тюремной часовне. Удалось добиться даже большего. Если миссерили согласится, чтобы ему надели на руки и на ноги цепи, что тюремщик отойдет к дверям часовни на такое расстояние, чтобы он мог все время видеть узника, за которого он отвечает, но не слышал бы того, что узник будет говорить. Наконец настал день, когда должна была решиться судьба Ванины. Она с утра заперлась в тюремной часовне. Кто бы мог пересказать мысли, волновавшие ее в течение этого долгого дня? Достаточно ли сильна любовь Мисссериле, чтобы простить ее? Она выдала его Венту, но она спасла ему жизнь. В те минуты, когда рассудок брал верх в истерзанной душе Ванины, она надеялась, что Сирили согласится покинуть с нею Италию. Если она и согрешила, то потому что слишком любила его. Когда пробила четыре часа, Она услышала вдали конский топот по мостовой. Это приближались карабинеры. Каждый удар копыт о камни словно отдавался в ее сердце. Вскоре она различила грохот тележек, на которых везли заключенных. Тележки остановились на небольшой площади перед тюрьмой. Она увидела, как двое карабинеров подняли, серили, который сидел один в тележке и был закован в такие тяжелые цепи, что не мог двигаться. По крайней мере, он жив, подумала Ванина со слезами на глазах. Они еще не отравили его. Этот вечер был для нее ужасен. Высоко подвешенная над алтарем лампада, для которой тюремщик не пожалел масла, освещала темную часовню. Глаза Ванины блуждали по гробницам каких-то средневековых вельмож, умерших в тюрьме, примыкающей к часовне. Их статуи имели свирепый вид. Все звуки давно стихли. Ванина была погружена в свои мрачные мысли. Вскоре после того, как пробила полночь, послышался легкий шорох, словно пронеслась летучая мышь. Ванина шагнула вперед и упала почти без чувств. на перила алтаря. В ту же минуту два призрака неслышно приблизились к ней. Но были тюремщик и миссерили, весь опутанный цепями. Тюремщик открыл фонарь и поставил его на перила алтаря около Ванины, так, чтобы хорошо видеть узника. Затем он удалился к двери. Едва он отошел, как Ванина кинулась на шею Сирили. Сжимая его в объятиях, она чувствовала только холодные колючие цепи. «Кто его заковал в них?» — подумала она. Ей не доставляло никакой радости обнимать своего возлюбленного. Эта боль сменилась другой, более острой. На миг ей показалось, что мисс Сирилли знает о ее преступлении. Так холодно он ее встретил. «Милый друг», — сказал он ей наконец Я сожалею о вашей любви ко мне и тщетно ищу в себе тех достоинств, которые могли вам внушить ее. Вернемся, заклинаю вас, к более христианским чувствам. Забудем наши прошлые заблуждения. Я не могу принадлежать вам. Постоянная неудача, постигавшая мои замыслы, проистекало, быть может, от того состояния смертного греха, в котором я неизменно пребывал. Если бы мною руководила простая осторожность, почему я не был арестован вместе с моими друзьями в ту роковую ночь в Форли? Почему я в минуту опасности не оказался на своем посту? Почему мое отсутствие могло дать повод к самым ужасным подозрениям от того, что освобождение Италии не было моей единственной страстью. Ванина не могла прийти в себя при виде перемены, происшедшей в Сирили, Хотя он и не сильно похудел,